Действие третье. На берегу Большого озера. Здесь живет фея Моргана. Много камней. Смиральдина, Моргана, Труфальдину, Тарталья. Первый апельсин. Смиральдина сидит на камне. Это очень странная женщина. Ее речь — сплошные вопросы. Смиральдина. «Так где же, где же ты, моя Моргана? Ты думаешь, я в ожидании не устану? Ты думаешь, я нищий на вокзале?» Я без копейки, а меня оштрафовали. Ты думаешь, что это благодать свою хозяйку непрестанно ждать? Я не беседую, я лишь вопросы задаю. Ты понимаешь ли мою судьбу?» Маргана выходит из озера. Маргана, «О, я к тебе иду. Я полтора часа была в аду. Все по-нормальному и ад – обычный ад». Поджаренные грешники кричат. Огонь свирепствует, и дыму масса. У грешников обычно много мяса. Смиральдина. «Неужто я добытываться стану, кто задержал в аду мою Моргану? Со мной поссориться Моргана не хотела ли? Моргана. Бежит Тарталья, Мчится Труфальдину, и катят впереди Три апельсина. Они хитрят, Хитрят, а я хитрей. Сам Труфальдино движется быстрее. Советую, спокойствие храни. Булавку первую ты в девушку Воткни, и девушка в голубку Превратится. Пусть голубь не орел, Но все же птица. И принц Разочаруется в невесте. Они уж никогда не будут вместе. Одна лишь мысль теперь Владеет мной. Чтоб Стала ты Тартальевой женой. Вторая предназначена булавка для Труфальдину. Ты ее воткнешь в него, он потеряет память, и значит, он для нас безвредным станет. Смиральдина. Собакой? Кошкой? Или тварь иная? Моргана. Ответить не могу, сама не знаю. Смиральдина и Моргана поют. Песенка двух ведьм. Каждый день и каждый час три пищите бойтесь нас Ведьмы, мы Ведьмы, ведьмы Нас боится вся страна От мышонка до слона Ведьмы, ведьмы Укусить мы можем так, как две тысячи собак Ведьмы, ведьмы Чтоб не грянула беда Избегайте нас всегда Ведьмы, ведьмы Пятью пять, не двадцать пять Вот как учим и считать Ведьмы, ведьмы Счет у нас освоенный Чтобы Есть шестью шесть, сто двадцать шесть, ведьмы ведьмы. Они с грустью обнимаются. Как печально, черт возьми, что мы не были детьми, ведьмы ведьмы. Люди борются со злом, победят, и мы умрем, ведьмы ведьмы. Труфальдино и Тарталья вкатывают три апельсина. Тарталья, «Тут близко озеро, я за водой пойду, а ты тут оставайся караульным», — уходит Труфальдину. «Я много мучился, поверьте, не однажды, но как сейчас не погибал от жажды». Смиральдина подкрадывается к Труфальдину, втыкает в него булавку и затем исчезает. «Разрежу апельсин в короткий срок, покончит с жаждой апельсинный сок». «Да, что-то Челлио нам говорил, разрезать апельсин вам надо... ножом». Разрезает первый апельсин, из него показывается девушка. Первая девушка. «Воды!» Труфайдино. «Не надо мне воды, не буду пить отныне. Быть может, девушка и в этом апельсине?» Разрезает второй апельсин, там вторая девушка. «Пусть будет мне невестой та и эта!» Первая девушка «Не знала я еще такой беды, ничто не нужно мне, один глоток воды, я никому не причинила зла, узнаете все, со мной свобода умерла». Умирает вторая девушка «Я умираю из последних сил, я говорю вам, верность этот нож убил». Умирает Труфальдина «Воды, воды, разрезать апельсин вам надо». «У воды». В недоумении чешет затылок, натыкается на булавку и выдергивает ее. Колдовство кончается. «Теперь я буду проклят всей землей!» Бежит. «Я слышу, как мне все кричит вдогонку! Вы знаете, кто это?» «Труфальдино!» «Убийца верности!» «Палач свободы!» «Что делать мне?» «Спаси меня, Тарталья!» «Быть может, выход есть!» «Тарталья!» «Мой Тарталья!» Ходит Тарталья. Он не замечает разрезанных Труфальдину апельсинов. Тарталья. Какой разрезать апельсин? Те или этот? Разрезает третий апельсин. Из него выходит третья девушка в голубом. Третья девушка. Хотела б статья на болоте цаплей, чтобы водички выпить. Хоть две капли. Тарталья ищет посуду, но ее нет. Тогда он снимает один из железных башмаков и приносит в нем из озера воды. Девушка жадно пьет. Спасибо, «Вы знаете, кто я?» «Я Нинетта, дочь конкула, короля антиподов. Злая волшебница Крионта вселила меня в апельсин. Вы знаете, это очень неудобно ждать жениха в кожуре апельсина. «Вы женитесь на мне, Тарталья?» «Обязательно! Я так счастлив, что вы живете на свете!» «Нинетта, и я очень счастлива. Ведь я могла родиться на сто лет раньше или на сто лет позже, и тогда мы бы не встретились». друг с другом. А сейчас я только и мечтаю о венчальном белом платье. Тарталья смотрит на ручные часы. Магазины еще не закрыты. Мы успеем. «Нинетта, ты любишь меня? Тарталья. О-о, а ты меня? Нинетта. Ах, ах, ах. Тарталья. Друзья мои, не знаю, как мне быть. Где дружбы и любви, скажите мне, граница? Ведь прежде чем кого-то полюбить, советуют нам раньше подружиться. Вбегает Труфайгино. Труфальдину. Тарталья. О, что я натворил? Убил свободу, верность я убил. Тарталья. Что делать мне? Кто может нам помочь их воскресить? Нинетта, ты? Ведь ты любовь моя. Нинетта. Вся жизнь моя спешит тебе на помощь. Мой дорогой, воды, еще воды. Тарталья и Труфальдина убегают за водой. Появляется Смиральдина. Смиральдина. Нинетта, ты мне нужна. «Нинетта, зачем?» «Смиральдина, понимаешь, я забыла на озере снять свое изображение. Помоги мне его снять. Оно довольно тяжелое. Незаметно втыкает в голову Нинетте заколдованную булавку. У Нинетты вырастают крылья. Она становится голубкой. Лети!» Нинетта, плавно размахивая крыльями, удаляется. Смиральдина садится на камень. «Не замечаешь, что Нинетта подменена Смиральдиной Тарталья?» «Нинетта!» Замечает Смиральдину. «Ты кто такая?» «Смиральдина, я твоя невеста!» «Тарталья, а бабушка моя покойная, не ты ли?» «Смиральдина, а что, я на невесту не похожа?» «Тарталья, как я на крокодила!» «Уходи!» «Смиральдина, куда уйти мне? Я твоя невеста!» «Насколько помнится, я родилась принцессой!» «Тарталья приходит в ярость!» «Ты жабой родилась, и квакать ты должна!» «Не во дворце моем, а на болоте!» «Зрителям, скажите, я на ангела похож?» Вот так оно похоже на невесту Смиральдина. «Тарталья, обними свою невесту!» Тарталья в ужасе отступает. Затемнение. На просцениуме. Маргана. «Да, удалось им обмануть Крионту, похитить удалось три апельсина. Но я Маргана, я непобедима. Я в состоянии затемнить сознание, да так, что человек не знает ему на пользу, это иль вред. О, как бывает, человек поддатлив! Я утверждаю государство зла, безверности, свободы и любви. И все теперь, по-моему, пойдет. Забудьте обо всем, что было, люди. Все на земле пойдет наоборот, наоборот. Дно станет как поверхность. Поверхность станет дном, и ненависть любовью обернется. И маски с человеческим лицом общаться с вами будут. Так утверждаю я, Маргана. Я, я, я. Во дворце. Тот же дворец, но он преобразился. Он угрюм и мрачен. На черном небе горит несколько звезд. Дворецкий король панталоны – Леандра, Кларичи, Тарталья, Смиральдина, Труфальдино, Дьявол с мехами, три апельсина. Дворецкий на стремянке одну за другой задувает звезды. Становится еще темней. Король и панталоны связаны кандалами. Король, как обычно, плачет на троне Леандра. Рядом на другом троне – Кларичи. Тарталья в ужасе отступает от Смиральдины. Смиральдина. «Но я твоя невеста, все равно, Тарталья. О нет, о нет, ты безобразней смерти. Отец, родной, ты видишь, помоги мне!» «Опаснейшие я прошел пути к свободе, к верности, к любви стремился, и только безобразие нашел». Король, зарыдав еще сильнее. «Мой сын любимый, я тебя предупреждал!» Панталоны. «Да, оба мы тебя предупреждали, пока ты в странствиях искал три апельсина. Добро побеждено, зло село на престол». Кларичи. «Престол навеки наш, не правда ли, Леандра?» «Леандра». «Как скажешь, ты так будет, я уверен». Кларичи. «Назначь на завтра свадьбу красотки этой». Тарталья, отступая от Смиральдины. «О нет, о нет, за партою одной не стал бы я сидеть с такой образиной». Прокравшаяся Маргана накидывает на лицо Смиральгины маску красавицы. Смиральгина. «Вглядись в меня и полюби меня. Цветок ты разве можешь ненавидеть?» Тарталья. На нем уже маска тупого злого мальчика, накинутая Морганой. «Нет, не могу. Ты хороша. Давай дружить!» Король плачет. «О, сын мой, с ней дружить не надо!» «Уж лучше бы ты с тигром подружился!» Моргана надевает маски на короля и панталоны. На короля маску весельчика, на панталоны маску подлизы. Король захихикал. «Красивую тигрицу приручить весьма приятно. Ха -ха -ха. Брак твой одобряю». «Панталоны! Вы правы, как всегда, прекрасные клоричи, великодушные добры! Прошу вас скорее устроить брак Тартальи с Миральдиной. В это время Маргана надела на Кларичи ангелоподобную маску, на Леандра — маску низколобого властелина, на Дворецкого — маску новорожденного. Кларичи — ангельским голосом. «А где же наш любимый Труфальдино? Ведь без него никак нельзя устроить ни свадьбы, ни красивых похорон, Леандра. Люблю на свадьбе пир, в день похорон поминки. А ну-ка приведи-ка, Труфальдино!» Одной ногою здесь, другую там. Дворецкий уходит. Тарталья, нежно глядя на Смиральдину. «Ну что же, ты, девчонка, ничего, и мы с тобой царапаться не будем. Смиральдина тоже нежно. Царапаться? А что это такое?» Вбегает Труфальдину. «Труфальдину, ты понимаешь, принц, с апельсинами произошла какая-то колдовская история, тревожно оглядывая всех. Я не пойму, кто здесь принц и кто занял трон?» «А кто остальные люди? Почему так мрачно во дворце?» Кларичи. «О, милый Труфальдино, мы с Леандро являемся главой государства. Мы перекрасили и души, и знамена в черный цвет». Труфальдино. «Кларичи, значит, рядом с ней Леандро. А кто этот смешливый старичок?» Король. «Я, милый Труфальдино, я...» Труфальдино, король, он прежде плакал, а теперь смеется. А кто закован вместе с вами, панталоны? Ты не узнал меня? Не удивляюсь. Меня б сейчас и мать родная не узнала. Тарталья, кончай волынку. Я твой принц, а это моя красавица, невеста Смиральдина. И завтра наша свадьба состоится, и в дом свой я невесту приведу. Но понимаю, свадьбе шут необходим. И за кусок поджаренного мяса на свадьбе ты сваляешь дурака. Леандра, тебя прошу с двоюродной сестренкой быть посаженными у нас на свадьбе, король. А мне местечко не найдется в доме, тарталья, ну ладно, будешь спать на раскладушке, король. Но ну я отец твой. Тарталья, ну и что ж такого? От родственников только устаешь. Не правда ли, Смиральдина? Смиральдина, да, они обуза в доме. Панталоны. «Могу вам посоветовать, э, снимите недорогую комнату отцу». Кларичи. «Ни папочки и ни тебе нужды в жилплощади уже не будет». Труфальдино. «Я знаю, почему ты их казнишь». Кларичи. «Не я, а мы, не правда ли, Леандро? Эй, заковать его!» Леандра согласно кивает головой. Кларичи, Труфальдину, «Мы у тебя все ногти выдерем, ты будешь питаться солью и не получишь ни глотка воды, все муки ада ты испытаешь». Дворецкий заковывает Труфальдина в кандалы. Труфальдину, «А ты, мой друг Тарталья, ты почему молчишь? Приди на помощь!» Тарталья, «Мой друг Смиральдина!» Труфальдино «И только...» Тарталья, «И только...» Труфальдино, значит, я, разделявший с тобой все опасности, поддерживавший тебя на горных тропинках над пропастью, вылечивший тебя от смертельной болезни, значит, я тебе только знакомый? Тарталья, только... Труфальдино, значит, на земле вообще нет дружбы, а есть равнодушие и только... Тарталья, и только... Отстань, Труфальдино... Сначала грустно, а потом яростно. Неужто нет тепла, а только ледины меня все время будут окружать? И неужели в будни Труфальдино на праздник дружбы некого позвать? Я в человечество влюблен с рождения. Любых ребят я на руки возьму. Откуда ж это злое наваждение? И что же происходит? Почему? Кошмар такой. Или это только снится? О, люди, люди! Вам понять пора. Земля не в сторону жестокости вертится. Земля вертится в сторону добра. И долго своего я не забуду. Меня труба победная зовет. И я в цепях сражаться с вами буду. За мною жизнь. За вами смерть идет. Я в человека продолжаю верить. Я злу не подчинен. Я гражданин любви. Вы слышите меня? Довольно лицемерить. Сейчас же маску принц с лица сорви. Среди присутствующих полная растерянность. Они взялись за маски, как бы собираясь сорвать их. Но в это время к ним приближается Маргана. Маргана, Ты глупый человек. Ты никогда не победишь. Нас всегда было и всегда будет больше. Эй, мои верные подданные, ко мне. «На наш праздник, на праздник ночи!» К ней присоединяются Кларичи, Леандра и Смиральдина. Начинается пляска, затем пение. Маргана, Кларичи, Леандра, Смиральдина поют «Песня злых сил». Пусть все ненавидят друг друга всегда, ведь мы ненавидим любовь. Пусть вместо веселья нагрянет беда, пусть мрак воцаряется вновь. В лесу ночном кричит сова, как смерть, страшны ее слова. Люблю мрак, мой друг враг, царит страх, крах, крах, крах. Давайте поднимем свои кулаки, давайте свободу убьем. Свобода погибнет от нашей руки, неволю как знамя несем. В лесу ночном кричит сова, как смерть, страшны ее слова. Люблю мрак, мой друг враг, царит страх, крах, крах. Пусть песни любые с проклятием звучат, иначе мы петь не хотим. И мы соберем всех советских ребят, и верности мы их лишим. В лесу ночном кричит сова, как смерть страшны ее слова. «Люблю мрак, мой друг враг, царит страх, крах, крах!» На первом припеве этой песни появляется дьявол с мехами. Вступает в песню и в общий пляс. Тарталья в конце песни вырывается из круга злых сил, подбегает к Труфальдино и пристально смотрит ему в глаза. Потом срывает с себя маску. Тарталья... как будто сердце ожило в груди, как будто я на свет родился вновь. О, равнодушие, скорее уходи, скорее явись, моя любовь!» Появляется голубка. Тарталья гладит ее по голове и обнаруживает булавку. Он вынимает ее, и тотчас же голубка превращается в Нинетту. «Нинетта, меня позвал ты, я к тебе иду. Спеши на помощь, отврати беду. Спаси моих сестер, как спас меня. Я без сестер не проживу». и дня. Тарталья подходит к отцу и панталоны и снимает с них маски. Отец, я снова сын твой. Ты свободен, панталоны. Наставник мой, свобода рядом с нами. За их спиной возникает свобода. Свобода. Свобода с вами рядом навсегда. Кандалы падают с короля и панталоны сами собой. Тарталья подбегает к Труфальгину. Я, как и прежде, твой верный друг. И только. И точка. «Ты посмотри, с тобою рядом верность!» За спиной Труфагину появляется верность, верность. «И верность с вами навсегда!» Три апельсина, свобода, верность и любовь окружают Тарталью, танцуют и поют. Злые силы пятятся от них. Песня «Трех апельсинов». Под итальянскою жарой мы обрели здоровье, У нас под желтой кожурой сердца полны любовью. Кто в жизни лучше даст совет, кто лучшая дружина? Три груши нет, три сливы нет, Быть может яблокера нет, три мандарина нет, нет, нет, Дружины нашей лучше нет, разумный дружеский совет Дадут три апельсина. Занавес!